То есть в X веке у нас есть точные свидетельства о русских моряках, находившихся на византийской службе. Согласно книге Константина Багрянородного о церемониях, 700 русских приняли участие в походе на Крит в 903 году. Семь русских кораблей присоединились к византийскому флоту также в походе на Италию в 935 году. Говоря о русских моряках на службе империи, Константин Багренародный ведет об этом речь как о само собой разумеющемся, так что в этом не было для него чего-то нового или необычного. Поэтому мы можем предположить, что такая практика началась значительно раньше. Ничто не противоречит гипотезе, что первый случай сотрудничества русских моряков с Византией имел место в 773 году. С другой стороны, нужно ясно отдавать себе отчет в том, что все это не более чем предположение. В следующем по хронологии случаем действий русских на Черном море представляется приложенный к жизнеописанию святого Стефана Сурожского Рассказ о нападении русского князя Бравлина на город Сурыш, Сугдея. Василевский, том 3, страницы 95-96. Однако это событие не может быть датировано с достаточной точностью. Житие святого Стефана Сурышского известно в двух вариантах – краткий на греческом и более подробный на русском. Оба известны только по более поздним спискам. Василевский относит русский вариант к XVI веку. Однако они оба, согласно Василевскому, сохранили традицию их раннего оригинала. Там же Коста Луи недавно выразила сомнение по поводу подлинности источника. Правда, она не предоставила тому никаких доказательств. Русское житие святого Стефана содержит четыре приложения, в которых описаны разные чудеса, сотворенные святым как при жизни, так и после смерти. В одном из этих приложений и ведется рассказ о князе Бравлине. Согласно этому рассказу, князя разбил паралич в тот момент, когда он ворвался в церковь святого Стефана после штурма города Суржа. Там говорится, что чудо случилось через несколько лет после смерти святого. Святой Стефан умер в 786 году. Определение «через несколько лет», конечно, не очень точное. Однако, поскольку в рассказе упомянут архиепископ Филарет, а он был непосредственным преемником святого Стефана, есть определенные основания к тому, чтобы отнести этот эпизод к концу VIII века. Василевский, страница 96. Что касается князя Бравлина, Беляев выдвинул гипотезу, что его имя следует рассматривать как эпитет, связывающий князя с битвой при Браввале 770 год, о которой мы упоминали в начале этой главки. Беляев, страница 220. В таком случае мы вынуждены признать, что князь Бравлин, напавший на Сурож через несколько лет после 786 года, принимал участие в битве при Браволе в 770 году и снискал известность своими подвигами в этой битве. Все это не более чем цепочка предположений но следует сказать, что толкование Беляевым имени князя Бравлина является единственным объяснением, имеющим по меньшей мере какую-то степень вероятности. Там же страницы 26 и 27. На основе всего того, что было сказано, мы позволим себе сделать вопрос, Пробный вывод о том, что скандинавы, проникшие в Приазовье в середине VIII века, смешались с местными асами и русами и к концу века приобрели достаточную силу, чтобы угрожать Крыму. Мы можем предположить, что к этому времени им удалось создать не только вооруженные силы, но и организованное государство.